Издательство «Литрес» представляет. Лилия Орланд. Второй ребенок короля. Читает Лючие светлое». Глава первая. «Выйди!» Резкий окрик отца заставил вздрогнуть. Не дожидаясь повторного приказа, я покинула комнату. Сердце отчаянно колотилось от напряжения. Неужели случилось то, чего я так опасалась последние два года? Он собирается меня выгнать. Прежде отец позволял мне присутствовать при беседе с заказчиками, даже настаивал, чтобы я присутствовала. Пусть они видят, что сосуд достойный. Так он говорил. И эти слова наполняли меня гордостью. Я достойна. Что же изменилось теперь? Отец пришел в монастырь, где я жила после смерти матери за месяц до моего совершеннолетия. Сестра Кера, кстати, единственная, кто был ко мне по-настоящему добр в этом месте, сказала, что я уже могу решать сама. Если не хочу идти с этим человеком, то имею право остаться в приюте до выпуска. А Батиса, напротив, убеждала меня согласиться. Ведь это счастье, когда спустя столько лет тебя находит родной человек. Много позже я узнала, что отец отсыпал ей немало денег, чтобы она меня убедила. Впрочем, я не жаловалась на свою жизнь. С отцом было лучше, чем в приюте. Я ела досыта, а меня не били, не кричали. Все шло хорошо и предсказуемо до этого момента. Очень хотелось подслушать, о чем же отец говорит заказчикам. Узнать, почему мне нельзя присутствовать. Но я не решилась. Конечно, дело может быть связано вовсе не со мной. Ведь бизнес отца не совсем законный. Точнее, совсем незаконный. Но он помогает аристократам, и это защищает его от пристального внимания служителей порядка и королевской гвардии. Хотя за отвод глаз законникам приходится платить. Мой отец Мадольф Маргард, – маг-экспериментатор. Его методика помогает бесплодным женщинам забеременеть и родить здорового ребенка. Разумеется, стоит эта услуга безумно дорого. Поэтому среди клиентов отца сплошь аристократы, градоначальники и богатые купцы. Я даже горжусь тем, что тоже участвую в этом благом деле. И совсем не понимаю, почему такие эксперименты объявлены вне закона. Клиент, как и ожидалось, вышел через заднюю дверь. Спустя пару минут из кабинета раздался голос отца. «Лида, дорогая, зайди ко мне». Может, я зря волновалась? Надумала себе всяких ужасов. Отец прикрикнул на меня, потому что перенервничал из-за сложного клиента. Или смены начальника полиции. Полгода назад по этой причине нам пришлось переехать из небольшого Элбота в Кьертан, столицу королевства. Отец тогда сказал, что здесь нам будет проще затеряться. Я помедлила перед дверью, поправила волосы, платье, глубоко вздохнула и лишь после этого толкнула створку. Отец сидел в кресле, сложив ладони домиком и подпирая ими подбородок. У него это выражало высшую степень задумчивости. Смотрел в окно, выходящее в запущенный садик. Я кинула кабинет взглядом. На книжных полках не пылинки. Бумаги на столе сложены аккуратной стопкой. Здесь, как и в мастерской, отец не позволял мне убираться, всегда наводил порядок сам. Причем не используя магию. Силу он берег и применял исключительно для работы. «Лидия, у нас новый клиент». Раздался голос отца, хрипловатый со скрипами, будто старая тяжелая дверь в молельне монастыря. «Очень важный клиент. Самый важный из всех, что были до сих пор». О том, что у нас клиент, я уже догадалась. Даже поглядела на него через небольшое окошко в чулане. Оно очень удачно выходило на заднюю дверь. Это был мужчина в плаще с капюшоном. Впрочем, ничего нового. К нам всегда приходили, экипировавшись таким образом, поскольку скрывались от любопытных глаз. Оно и неудивительно. Когда аристократы всех мастей, высокопоставленные начальники и чиновники решают проблему бесплодия незаконным путем, они боятся огласки. Это-то как раз мне было понятно. Удивляло другое. Как они всегда находили наш дом, учитывая наши частые переезды. А мы меняли город не реже двух раз в год. Из соображений безопасности, разумеется, — так говорил отец. И у меня нет причин сомневаться в его словах. — Мне готовится, как обычно? — голосу лишь слегка дрогнул. — Да, Лидия, как обычно. Иди, готовься. Магист Марград ничего не заметил. Он был погружен в свои мысли. Первый этап подготовки я не любила больше остальных. Он заключался в трехдневном посте. В эти дни мне разрешалось есть лишь жидкую кашу утром и вечером. Зато воды приходилось выпивать столько, что иногда я чувствовала себя бездунной бочкой. После нескольких голодных лет в приюте добровольная голодовка казалась кощунством, но мне ни разу не пришло в голову нарушить этап подготовки. Что если моё своеволие приведет к срыву ритуала? Этого я боялась больше всего. что не справлюсь, что окажусь никчемным сосудом, и отец найдет другой. Отдельный вопрос – позволит ли он мне уйти живой и невредимой из тех же соображений безопасности, ведь я слишком много видела и знаю. Да и куда мне идти без денег, связи и профессии? Долго ли я продержусь одна на улице, не умея выживать? Магии во мне крохи. Их хватает лишь на то, чтобы быть сосудом для детей-аристократов. Поэтому я держусь за свою новую жизнь. Стараюсь быть послушной дочерью, хорошим сосудом, и все равно боюсь, что однажды это закончится для меня. Берси, наша служанка, сломала ногу. А замене отец и слышать не хотел. Из соображений безопасности, разумеется. Поэтому ее обязанности полностью легли на меня. Что ж, мне не привыкать к физической работе. В приюте еле не досыта, но еле лишь те, кто работал. Иногда приходилось драться, чтобы отстоять, порученное мне дело, ведь сестры не следили, кто и чем занят в процессе, они приходили взглянуть на результат. Хотя я уверена, они прекрасно знали, какие порядки царят среди воспитанников. И что более сильные оттесняют малышей после окончания работы, присваивая себе итог. Но Батисе нравилось, что труд среди сирот настолько востребован. Я отправилась в кухню. Летом большую печь не топили, потому что от нее зависело отопление всего дома. К её большому кирпичному боку примыкала чугунная печурка с широкой плитой. За неделю я навострилась разводить в ней огонь с первого раза. Поставила на плиту кастрюльку с водой, засыпала крупу. Моя порция жидкой каши скоро будет готова. С отцом так просто не получится. На обед магистр Маргарет предпочитал суп, мясное блюдо и еще что-то из выпечки. На твой выбор, Лидия. А значит, в ближайшие часа три придется провести на кухне. Готовить я умела, но не слишком любила. Лучше бы провела это время в лаборатории отца. Вот где было по-настоящему интересно. Каждый раз, когда я заходила туда, меня охватывал трепет и ожидание священнодейства. У меня вызывало восхищение, как легко магистр Маргрет обращался со всеми этими склянками и ретортами, как быстро, почти мгновенно извлекал нужный пузырек из десятков точно таких же. Ради безопасности он не подписывал реактивы. тайне я мечтала, что отец когда-нибудь начнет меня учить своему мастерству, что я получу степень магистра, открою собственную лабораторию и начну бизнес по магическому оплодотворению. Только я не стану брать такие огромные деньги за свою работу, чтобы подарить счастье стать матерью всем желающим. Но это была лишь мечта. Отец каждый раз, как видел огонь в моих глазах, повторял, что во мне слишком мало магии. «Как жаль, Лидия, что боги были не слишком щедры к тебе. Иначе ты могла бы стать моей наследницей и преемницей». Он говорил это со снисходительным сожалением, от которого у меня сводило зубы. А еще в груди росла и множилась обида, что небеса оказались так жестоки и не осыпали меня магической пыльцой при рождении, как они поступали со всеми достойными получить дар. Но длилась она недолго. я принимала как неизбежное, что одарена не столь щедро, как мой отец, и смирялась с этим фактом. Мой удел — служить и помогать ему. Не стоит мечтать о большем. Но тесто для сдобных булочек я взбила как следует. Когда ароматы готовящейся еды наполнили кухню, я отошла к окну. Поставила на подоконник тарелку с жидкой овсянкой. Буду представлять, что это сытный суп на говяжьем бульоне. А кусочки овощей не попадаются, потому что я протерла их в пюре. Отец такие супы не любит, предпочитает, чтобы все овощи были узнаваемы, даже в вареном виде. Как бы я ни фантазировала, овсянка так и оставалась овсянкой, безвкусной, не сытой кашей. И закончилась она слишком быстро. А ведь это вся моя еда до самого ужина. Чтобы не истекать голодной слюной, я решила заняться уборкой. Как раз есть полчаса, пока дойдет жарко и зарумянится булочки. Налила воды в ведро, подхватила тряпку и направилась в библиотеку. Это помещение я любила больше всего, в каком бы городе и доме оно ни находилось. Отец всегда сам расставлял книги по полкам. Следовал собственному, лишь ему понятному порядку. Это было необходимо, чтобы он мог быстро отыскать нужную книгу. А вот прибиралась здесь всегда я. Нанятые служанки были слишком глупы, чтобы осознавать ценность книг, — так говорил отец. И эти слова заставляли меня чувствовать себя значимой. До библиотеки я не добралась, едва вышла в длинный коридор, как скрипнула, открывая задняя дверь. Не ожидавшая посетителей, я замерла в проходе. В одной руке тряпка, в другой ведро. Для работы я надела полотняные штаны и длинную рубаху под пояса в старом кушаком. Волосы убрала под выцветшую косынку. В общем, самое то для встречи важных посетителей. К отцу другие не ходили. Впрочем, этот выбивался из привычных взгляду гостей. Его темно серый камзол был усилен металлическими пластинами и клепками, Торчащие из-под плаща рукава больше напоминали наручи. Перчатки из плотной кожи закрывали кисти, причем левая лежала на эфесе меча в притороченных к поясу ножнах. Будто мужчина ежеминутно ожидал нападения. Но больше всего меня привлекло его лицо. Совершенно позабыв о приличиях, я уставилась на незнакомца. Его кожа была смуглой и обветренной, словно он много и часто бывал на солнце, Да и темные волосы были взъерошены, будто их растрепал ветер. Или в них запутались пальцы любимой женщины. Вдруг подумала я и ужасно смутилась. Разве можно думать подобное о незнакомых мужчинах? Да и вообще, разве можно думать подобное? Я покраснела и опустила взгляд, успев заметить, что сосредоточенное лицо незнакомца стало еще более хмурым, а серые глаза будто собирались просверлить во мне дыру. Деревянное ведро, которое я так и продолжала держать, вдруг стало непомерно тяжелым. Душка выскользнула из рук, и ведро с грохотом упало на пол, окатив меня водопадом холодных брызг. Я зажмурилась от неожиданности, а когда открыла глаза, подумала, что лучше бы и вовсе не открывала. Ведро упало вовсе не ровно на днище, как подумалось сначала. Оно накренилось в сторону мужчины, и то, что попало на меня, было лишь малой долей того, что вылилось на незнакомца.